Не могу сказать, чтобы первые четыре-пять дней серфинг доставлял нам такое уж удовольствие. Все тело страшно болело, но порой все же случались моменты истинного наслаждения. Вскоре мы поняли, как облегчить себе жизнь. Я, во всяком случае, поняла. Арчи по-прежнему предпочитал добираться до рифов собственными силами. Большинство отдыхающих... Нанимали гавайского мальчика, который, зацепившись за доску, на которой вы лежали большим пальцем ноги, энергично греб Крифом, буксируя вас. Там, пока вы ждали нужной волны, он инструктировал. «Нет, не это! Еще не это, Мисус! Нет-нет, погодите! А вот теперь вперед!» При слове «вперед» вы бросались на гребень волны, и это было блаженство. Ни с чем не сравнимое блаженство, ничего нет восхитительнее, чем скользить по волнам со скоростью, как вам кажется, не менее двухсот миль в час от дальних рифов до самого берега, где, мягко погрузившись в воду, можно отдохнуть в ласково плещущемся прибое. Для меня это навсегда осталось одним из самых чудесных физических наслаждений. Дней через десять я совсем осмелела. Начав скольжение, осторожно поднималась на колени, а затем рисковала встать во весь рост. В первый раз шесть попытки оказывались неудачными. Хотя больной не было, просто потеряв равновесие, я падала в воду. Конечно, доска при этом уплывала, и ее приходилось догонять, выбиваясь из сил. Но если на счастье проводник Гавайец плыл следом, он пригонял ее, снова буксировал меня к рифам, и я предпринимала очередную попытку. День, когда мне, стоя на доске, удалось впервые доскользить до самого берега, сохранив равновесие, стал днем моего триумфа. Проявлением легкомыслия было и то, что мы недооценили тамошнее солнце за что и поплатились. Проводя все время в прохладной воде, мы совершенно забыли о том, сколь опасны солнечные лучи. Нормальные люди занимались серфингом рано утром или ближе к вечеру. Мы же, простофили, с восторгом скользили на своих досках в самую жару, даже в полдень, и результат не замедлил сказаться. Наши обожженные плечи и спины — ноющие от дикой боли, покрылись гирляндами волдырей. Я не могла надеть вечернего платья, собираясь на ужин. Приходилось покрывать плечи газовым шарфом. Арчи, пренебрегая насмешливыми взглядами окружающих, выходил на пляж в пижаме. Я тоже набрасывала на плечи белую блузку. Так мы и сидели у моря, спасаясь от обжигающих лучей. И сбрасывали свои неподходящие одежды лишь на время плавания. Но было уже поздно. Плечи мои зажили не скоро. Когда собственной рукой отрываешь полосу мертвой кожи с плеча, почему-то испытываешь унижение. Вокруг нашего маленького шале росли бананы. С ними, как прежде с ананасами, у меня тоже связано определенное разочарование. Я воображала, что достаточно протянуть руку, сорвать банан и ешь себе на здоровье. Но в Гонолулу с бананами так обращаться не принято. Они представляют собой существенный источник дохода и их снимают недозрелыми. Впрочем, хоть прямо с ветки бананы и нельзя было есть, за столом никто не мешал наслаждаться их бесконечным разнообразием. Такого нигде больше не встретишь». Помню, когда мне было года 3-4, няня рассказывала о том, какие бананы растут в Индии, о диких, крупных, но несъедобных, и культурных, небольших, но вкусных. Или наоборот, в ганалулу выращивают около десятка разновидностей этих плодов. Красные бананы, большие бананы, маленькие, которые там называют морожеными, потому что они белые и мягкие внутри, как мороженое. Бананы, идущие на приготовление разных блюд и множество других, кажется, были еще яблочные бананы. При таком разнообразии человек становится привередливым. Сами гавайцы тоже слегка разочаровали меня. Я представляла их себе созданиями утонченно прекрасными. Для начала отвращение вызвал резкий запах кокосового масла, которым обильно натирались все девушки. К тому же большинство из них отнюдь не были красавицами. Никогда прежде не могла бы я вообразить и тех неумеренно огромных порций горячего жаркова, которые там повсюду подавали. Я всегда думала, что полинезийцы питаются исключительно всевозможными экзотическими плодами. Их пристрастие к тушеному мясу меня немало удивило.